Гаммур никак не спал ус. Хоть он и сменил душный чёрный противогаз на лёгкий походный респиратор, дыхание давалось ему всё так же сложно, и тиски сдавливающие его голову не ослабли. Все свои старые вещи Гаммур бросил в туннель, куском серого мыла он отскоблил руки, смыл грязь, зацветавшую водой из канистры, и добровольно решил всегда теперь носить белый номордник. Что старик еще мог сделать, чтобы обезопасить тех, с кем находился рядом? И ничего. Теперь уж совсем ничего. Даже уйти в туннели и самому превратиться в кучу истлевшего брошенного тряпья не помогло бы. Но нынешняя близость к смерти внезапно вернула его на двадцать с лишним лет назад, во времена, когда он только что потерял всех, кого любил, и это придавало его планам новый подлинный смысл. Будь на то воля Гомера, он воздвигает им настоящий памятник. Но хотя бы обычного надгробия они точно заслуживали. Рожденные с разрывом в десятилетие, умершие в один день, его жена, его дети, родители и еще его одноклассники и друзья по училищу. любимые киноактеры и музыканты, и просто все те люди, которые в тот день еще были на работе, или уже доехали домой, или застряли в пробках где-то на полпути. И те, кто погиб сразу же, те, кто пытался еще несколько долгих дней выжить в отравленной, полуразрушенной столице, слабо скребясь в закупленный гермоворотометро. Те, кто вмиг распался на атомы, и те, кто размокал и заживо крошился разъеденной лучевой болезнью. Бойцы разведки, первыми поднимавшиеся на поверхность после возвращения заданий, сутками не могли уснуть. Гомород доводилось встречаться с некоторыми из них у костра на станциях пересадок. Он смотрел им в глаза и видел там отпечатывшиеся навек улицы, похожие на закопченные и закоченелые реки. спусши отснулые рыбы тысячи заглохших машин с мёртвыми пассажирами забивали проспекты и шоссе ведущие из Москвы трупы были повсюду пока в город не пришли новые хозяева и было некому убирать жалея себя разновички старались обходить стороной школы и детские сады но чтобы Потерять рассудок было достаточно случайно перехватить сквозь пыльное стекло замёрзший взгляд заднего сиденья семейного автомобиля. Миллиарды жизни бролились одновременно. Миллиарды мыслей стали сневысказанными мечтаний, не воплощёнными, миллиарда бит непрощёнными. Властный сын Николая выпрашивал у него большой набор цветных фломастеров. Дож боялся ти на фигурные катаньи. Жена перед тем, как уснуть, рисовала ему, как они вдвоём проведут короткий отпуск на море. Когда он осознал, что эти маленькие желания и страсти были последними, они вдруг преисполнились для него необграниченной важности. Амер хотел бы высечь эпитафию каждому из них. Но уж одной эпитафии на своей гигантской братской могиле человечество точно было достойно. И сейчас, когда ему самому оставалось всего ничего, Гомеру казалось, что он сумеет подобрать для нее верные слова. Он еще не знал, в каком порядке выложит их, чем скрипит, как украсит, но уже чувствовал, в истории, которая расплеталась на его глазах, найдется место и для каждой неупокойной души, и для каждого из чувств, и для каждой крупицы знаний, которые он собирал так кропотливо, и для него самого». Сюжет подходил для этого как нельзя лучше. Когда наверху рассветёт, а внизу встрепенутся торговые ряды, он обязательно пройдётся по ним, раздобудет чистую общую тетрадь и шариковую ручку, и надо спешить. Если он не нанесёт на бумагу контуры будущего романа, миражом забредший в шопедню вдали, тот может растаять. И кто знает, сколько ему ещё придётся сидеть на вершине бархана, вглядываясь вдаль, надеясь, что из мельчайшего песка и плавищегося воздуха снова начнёт складываться его собственной башне слоновой кости. Времени может и не хватить. Что бы ни болтала девчонка, взгляд в пустые глазницы вечности заставляет шевелиться. Усмехнулся про себя старик. Потом Вспоминая ее изогнутые брови, два белых луча, она с умрачным чумазым лице, ее прикушенную губу, ее взлохмаченные соломенные волосы, он улыбнулся еще раз. — На рынке завтра придется разыскать еще кое-что. — Думал Гомер засыпай. Ночь на Павелецкой всегда беспокойна. Мечцо цветы смердящих факелов на закопченных мраморных стенах Неровный дышит туннель, и лишь слышно переговариваются люди, сидящие подо множи эскалатора. Станция притворяется мёртвой. Надеюсь, что хищные твари с поверхности не польстятс на падль. Но иногда самые любопытные из них обнаруживают уходящих дряков в глоплас.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 Но тут разом выдёргивая из марева полусна, грянул пулемёт. Старик вскочил, вытрясши в глаза обшариваей пол дрязины в поисках своего оружия. Г оглушительным пулемётным раскатом присоединились сразу несколько автоматов. Тревога в криках дозорных сменилась подлым ужасом. По кому бы они сейчас ни стреляли там, из-за всех орудий это не причиняло ему ни малейшего вреда. Теперь это же был не слаженный огонь, подвижущийся цели, а беспорядочная пальба людей, которые пытаются уберечь хотя бы собственную шкулу. Автомат нашелся, но гоморникак не мог решиться выбраться в зал. Всей его воли едва хватало на то, чтобы противостоять искушению завести мотор и умчаться со станции. Все равно куда? Не покидая дрезину, он тянул шею, пытаясь высмотреть арену боя сквозь частую решетку колонн. Ор! И брани броняющих с дозорных расстекло пронзительные верещани. Неожиданно близко. Пулемёт захлебнулся, кто-то страшно закричал, и тот же смолк так внезапно, будто ему оторвали голову. Снова ударило по ушам автоматное трескотня, тоже совсем разрозненный, редкий. Вопль повторился, кажется, чуть дальше. И вдруг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 Коломенская, плоская и унылая, все же казалась ей уютным и знакомым до мелочей дому. Автозаводская, горделивая, просторная, но холодная. Отвернулась от них с отцом, отторгла их, и она не могла ей это забыть. Отношения с Павелецкой можно было начинать с чистого листа, и с каждой проведенной здесь минуты Саше все больше хотелось влюбиться в эту станцию, в ее легкие раскидистые колонны.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 Неужели ей с отцом достаточно было преодолеть всего одну враждебную станцию, чтобы оказаться в этом волшебном краю? Неужели ему было достаточно пережить всего еще один день, чтобы сбежать с каторги и снова стать свободным? Она сумела бы уговорить обритвы, чтобы он взял с собой обоих. Вдалеке подрагивал облепленный дозорными костер Павел,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 А сама Саша, наверное, не нужна была и вовсе никому, чтобы она не внушала себе и старику. И девушка попрела в противоположную сторону, туда, где в правый туннель на полкорпуса погружался обшарпанный состав с выбитыми стеклами и распахнутыми дверьми. Вошла внутрь, перелетая разрывы между вагонами, обследовала первый, второй, третий.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 Спрятаться не получилось, перескакивая из вагона в вагон вслед за Сашей, ее, наконец, настиг шум разворачивающегося на Павелецкой бою. Опять она спустила ноги и стремгла, вбросилась назад, на станцию, в то единственное место, где была способна еще хоть что-то сделать. Растерзанные тела дозорных валялись вверх. и у стеклянной будки с застывшим прожектором, и прямо в потухшем костре, и в самом центре зала. Бойцы уже прекратили сопротивление и бежали, чтобы попросить убежища в переходе, но гибель нагнала их на полпути. Над одним из трупов сключилась зловещая и неестественная фигура. С такого расстояния она была плохо различима, но Гомар видел гладкую белую кожу, подергивающиеся мощный загривок, нетерпеливо переступающие ноги и изогнутые слишком во многих сочленениях. Сражение было проиграно. Где же Хантер? Старик высунулся еще раз и убер. В шагах в десяти, показываясь из-за колонны ровно настолько же, что и Гомер, будто дразняя или играя с ним, с высоты двух с лишним метров на старика уставилась кошмарная хая. Ботее ши нижней челюсти капало красное. Эта челюсть непрестанно двигалась, уминая жуткую жвачку. Подскошенным лбом было совсем пусто. Однако, похоже, отсутствие глаз ничуть не мешало твари перемещаться и атаковать. Гаммер отпрянул, вжимая спусковой крючок, автомат молчал. Шемеро испустило долгий оглушительный вопль и махнуло на середину зала.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 Но он больше и не помышлял о бегстве. По их телу, разворачивая пулемет, стараясь поймать в паутину прицела пляшущий белесый силуэт, не выходило чудище жалость к девчонке. Гомеру казалось, что в считанные минуты, разорвав дозорных, представляющих для него хоть какую-то опасность, создание развлекалось, загнав в угол двух немощных и играя с ними, прежде чем прикончить.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 Подминая под себя душа лесом своего тела, ломая кости. Убивая последнюю надежду, подлетела вторая тварь, замерла над конвульсирующим телом своего сородича, квернула когтям белую кожу, будто пытаясь разбудить его, потом медленно подняла безглазою морду на стрека. И Гомер не упустил свой шанс. Крупный калибр разодрал химери торс.